«Эпилог. Красота!» – произнесла я, выходя ранним утром во двор. Солнце только начинало подниматься над горизонтом, воздух был прохладным, но свежим, наполненным ароматом осенних листьев и влажной земли. Вдалеке виднелись первые лёгкие облака, которые медленно плыли по небу, обещая мягкий и тёплый день. Птичник, недавно построенный, сиял новизной чистотой. Его стены из светлого бревна, еще не успевшей потемнеть от времени, были украшены изящными деревянными элементами. Крыша, покрытая красной черепицей, блестела в лучах утреннего солнца, создавая ощущение уюта и тепла. Внутри птичника уже суетились птицы, устраиваясь на новом месте. Звонкое пение петухов разносилось по двору, наполняя его жизнью и радостью. Для коня был пристроен просторный денник – с высокими стенами, чтобы он чувствовал себя в безопасности и комфорте. Сеновал над денеком был заполнен душистым сеном, которое приятно пахло летом. Конь, почуяв свежий корм, радостно заржал и подошёл к двери, ожидая, когда его выпустят на прогулку. Коза, привыкшая к тесноте старого курятника, теперь чувствовала себя как дома в новом просторном помещении. Она лениво сжевала сено, поглядывая на птиц, которые весело квохтали рядом. Старая баня, стоявшая на краю двора, была разобрана до основания. На её месте теперь возвышалась новая, просторная, которая обещала стать уютным местом для отдыха и расслабления. Мы с мужем и детьми с нетерпением ждали момента, когда сможем воспользоваться новой баней и насладиться её теплом и паром. Новый забор, построенный из крепкого дерева, надёжно защищал наш двор от непрошенных гостей. Он был украшен резными узорами, которые придавали ему особую красоту и элегантность. Подвал и амбар были заполнены запасами на зиму – зерном, овощами, фруктами и другими необходимыми продуктами. Мы с гордостью смотрели на наши достижения и понимали, что теперь мы действительно встали на ноги и можем уверенно смотреть в будущее. Петухов почти разобрали, осталось шесть штук на весь курятник, не считая Пети. Он был на особом месте и иногда даже ночевал с нами в доме Ильи. Петя отличался от остальных петухов. У него был ярко-красный гребень, словно пылающий огонь, и громкий, но мелодичный голос. Он часто заводил свои утренние песни, и его рулады будили всех обитателей дома задолго до рассвета. В деревне появилась новая травница. Она приехала из города и сразу же завоевала уважение местных жителей своими знаниями и добротой травница женщина средних лет, с добрыми глазами и мягкими чертами лица, всегда носила с собой небольшой деревянный сундучок, в котором хранила травы, собранные в самых дальних уголках леса. Её дом был полон запахов целебных растений, и все, кто к ней приходил, чувствовали себя лучше уже после первого визита. А в лесу поселилась ведунья из другого мира. Она появилась внезапно, словно из ниоткуда – и сразу привлекла к себе внимание. Ведунья была женщиной в возрасте, с длинными седыми волосами, заплетенными в косу, и пронзительными голубыми глазами. На ней было длинное платье из темной ткани, расшитое серебряными нитями, а на шее висело ожерелье из необычных камней, сверкающих в лунном свете. Ведунья быстро обустроилась в старой заброшенной избушке у края леса. Избушка была ветхая, но она смогла превратить ее в уютное место – полной магической энергии. Вчера она пришла за петухом, и я отдала последнего в этом году. Подрастут новые петухи, весной можно будет ещё обмениваться. Уходя, она шепнула, что мы с Ильёй ждём близнецов, мальчика и девочку. Я была очень рада за нашу семью и не смогла сдержать улыбку. Но дом у нас большой, и всем хватит места, даже старику Мигелю» который почти ничего не помнит из своего прошлого и доживает свои лучшие годы. Мир растет вширь. К осени река превратилась в могучий поток, и у нее появился второй берег, поросший густым лесом. В самой воде, словно пробудившись от долгого сна, зашевелился водяной, и пара русалок с длинными серебристыми волосами закружились в танцы на поверхности – Люди быстро построили крепкий мост, соединяющий два берега, и к весне у нас появится новая деревня с уютными домами и садами. В лесу снова поселился настоящий леший. Его низкий голос эхом разносился по окрестностям. Кикиморы, обитательницы болот, перекликались, создавая таинственную атмосферу. Стало больше сказочных существ, и магия наполнила воздух, делая каждый день волшебным. «А мне это не нужно». Я попросила камень в подвале не даровать мне магию. Я хотела прожить с мужем обычную, но счастливую жизнь. Я не стремилась к волшебству. Мне было достаточной любви и тепла, которые мы дарили друг другу. Царь потихоньку воплощал свои замыслы. По городу все дороги вымостили гладким камнем и проложили такую же до деревни, Теперь на ярмарку и в лавке можно было попасть в любую погоду, не боясь грязи и слякоти. Жизнь шла своим чередом, желая наверстать упущенное после долгих лет неурядиц и разрушений. А на страже стояли золотые петухи. Эти величественные птицы, словно отлитые из чистого золота, возвышались на высоких столбах у главных ворот и по городу. Их яркое перение сверкало на солнце, А пронзительный крик разносился далеко по окрестностям, предупреждая о приближении чужаков. Золотые петухи не только охраняли город, но и символизировали процветание и благополучие, которое принесло царское правление.